Глава 30. «Дженерик и большой папочка». Мы с Роном Широм были хорошими друзьями. Его брат работал на PHLX, причем в одной из моих старых ям. Рон — основатель Карлин Эквайтис и владелец Generic Trading, одной из крупнейших проб-трейдинговых фирм. Как-то раз в конце 90-х Во время одной из моих поездок в Нью-Йорк я навестила Рона у него в офисе. Когда я рассказала ему о том, что в ходе бракоразводного процесса открыла свой чат-рум, он отметил, что его сотрудникам мог бы пригодиться такой сервис. Восьмистам проп-трейдерам, работавшим под его началом, требовались торговые идеи. После выхода книги «Новые маги рынка» мне постоянно названивали случайные люди. Одним из таких людей был Крис, который, бывало, будил меня в два часа ночи. «Эй, Линда! Линда! Я отправил тебе по факсу график. Можешь взглянуть?» Мне не сразу удалось совладать с заплетающимся от сна языком. «Крис, ты знаешь, который час? Ты меня разбудил». Так что нет, я не могу взглянуть на твой график. Пожалуйста, никогда не звони мне в это время. Это продолжалось на протяжении нескольких недель. При этом он еще и закидывал меня электронными письмами. Он то рассказывал мне о своих исследованиях индикатора ТИКС, проведенных им во время отпуска на каком-то острове, то делился интересными графическими формациями которые, как ему казалось, я была просто обязана проанализировать. Его энергичность и навязчивость совершенно обескураживали. Но хуже всего было то, что у него действительно был талант к чтению графиков. Однажды, в очередной раз увидев на определителе номер Криса, я сняла трубку и сразу начала говорить, не дав ему вымолвить и слова. «Крис, у меня есть идея. Хочешь, я возьму тебя на работу?» «Но ты должен пообещать мне, что бы ни случилось, ты больше никогда не будешь звонить мне после полуночи». Рону и его 800 трейдерам требовались торговые идеи, так что я решила заключить с ним эксклюзивный трехлетний контракт на поставку рыночной аналитики. Я взяла на борт Криса. С ним можно было не беспокоиться о том, что наш поток торговых идей когда-нибудь сможет иссякнуть. И мы задали рынкам жару. Крис был настоящим мастером разворотов. Когда на рынке начиналось ралли, он сразу же находил на разных акциях десяток идеальных бычьих флагов. «Крис, мне кажется, рынок достиг своего пика». Я получаю дивергенции на продажу и расхождения между индексами. Окей. Он говорил трейдерам в чат-руме «продавайте все. И мы переключались на короткую сторону. Сам Крис в течение всего этого периода не торговал, что помогало ему поддерживать объективность и непредвзятость. До того, как я его наняла, он работал в строительстве. Занимался внутренней отделкой нью-йоркских небоскребов. Работа с чертежами требует хорошего пространственного воображения. По всей видимости, оно помогало Крису и в чтении графиков. У него не было никакого формального образования. Одна только итальянская наглость. Я даже не уверена, что он окончил старшую школу. Сам он предпочитал называть себя «большим папочкой». Крис — один из самых трудолюбивых и остроумных людей, что я знаю. Ничто из того, чему учат в школах и институтах, не может подготовить к рынку акций, так что Крис был хорошо подготовлен. Крис жил в Нью-Йорке. Однажды я заехала за ним, чтобы отправиться на конференцию проходившую в отеле «Мариот» на Тайм-сквер. Припарковаться на Манхэттене чертовски сложно. И чертовски дорого. Машина у меня была совершенно неброская. Обычный черный джип. Когда мы подъехали к «Мариот», Крис обратился к швейцару. «Ты знаешь, кто я такой?» Взгляд швейцара остекленел. Он копался в глубинах своей памяти, пытаясь вспомнить лицо Криса. Это был крупный и величавый мужчина, облаченный в вычурную форму, достойную работника Диснейленда. Прежде чем он успел ответить, Крис продолжил. «Я большой папочка». Швейцар взглянул на Криса, а потом моргнул. «Ага, я большой папочка. Ты ведь знаешь, кто я, верно?» Швейцар кивнул. Кажется, он решил, что Крис... Какая-то знаменитость, которую он не может вспомнить. Разумеется, сэр. Мне нужно, чтобы ты позаботился об этой машине. Сделаешь это для меня? Да, сэр. Хорошо. А я пока провожу свою подругу внутрь. Мы вошли в отель, оставив Швейцара наедине с нашей машиной, двигатель которой все еще работал. В итоге он припарковал ее для нас бесплатно. В конце 90-х, точнее, 16 октября 1998 года, Федрезерв неожиданно урезал ставки на полпроцента. Это событие произошло в последний час торговой сессии и застало Уолл-стрит врасплох. СНП устроил пятиминутное ралли в 50 пунктов, в 330, причем Это случилось в доэлектронную эру. Движение размером в 50 пунктов на крупных контрактах S&P для многих стало очень дорогим уроком о важности стопов, особенно если учесть, что цена на них в те времена была чуть выше тысячи. У Криса стоп был. Он получил по нему проскальзывание, но небольшое, всего 6 пунктов. После этого инцидента я стала платить Крису, чтобы он не торговал. Это помогало ему сохранять непредвзятость. Кроме того, так он мог полностью сосредоточиться на работе с трейдерами Рона, не отвлекаясь на свои позиции. А вот Деймону, моему брокеру из ямы S&P, довелось повидать несколько кошмарных ситуаций. Его партнер стоял в продажах. Чтобы защитить свою позицию, он разместил на отметке 1232 отложенный ордер buy-stop. В момент выхода новостей фьючерсы торговались примерно на 1226. Когда цена перевалила за 1230, в рынок поступило столько сделок, что практически все ордера buy-stop исполнились на максимуме который оказался примерно на 1325. Там же исполнился и ордер партнера Дэймона, из-за чего он получил убыток в 105 тысяч долларов. 93 пункта – неслыханное проскальзывание. Это наглядно демонстрирует, что даже биржевые брокеры, стоящие прямо у ямы, не застрахованы от неудач. Мне этой бомбы удалось избежать. В 2001 году на акциях технологических компаний начался медвежий тренд. У большинства участников рынка не было возможности торговать короткие продажи, из-за чего фондовые трейдеры и пробфирмы оказались втянуты в войну на истощение, которая продлилась целых три года. Фьючерсные рынки в этом плане гораздо лучше. На них всегда есть что торговать. Причем я говорю и о покупках, и о продажах. Более того, в те времена на фьючерсных рынках еще не ввели правила аптика, которая уже работала на рынке акций. Так что мы с удовольствием играли с фьючерсами на биржевые индексы в игру «Прибей крота» также известная как «Продавай по Стоило им показать голову, и мы сразу же били по ней, открывая позицию на продажу. Мы занимались этим до тех пор, пока СНП не сформировал дно, то есть до конца 2002 года. не удавалось поддерживать сосредоточенность на игре в основном только благодаря моему чатруму. Он скрасил тяжелый период моей жизни, который иначе вполне мог бы оказаться невыносимым. Окончание бракоразводного процесса принесло мне ни с чем не сравнимое облегчение. Целых три года бюрократии и бесконечных споров. Это было тяжело. 90% разводов проходят так, что поневоле задумаешься, а стоит ли заключать брак во второй раз. Но благодаря чат-руму в моей жизни был юмор. Я хохотала от души и по-настоящему расслаблялась, не отвлекаясь при этом от поиска внутридневных разворотных точек. Время от времени мы запускали исследовательские проекты. Я пообещала своему чат-руму, что поделюсь полученными результатами с каждым, кто приложит усилия к нашей работе. В мгновение ока чат-рум превратился в настоящий оазис талантов. Все, кого я в итоге взяла на работу в свой фонд, в прошлом были простыми членами моего чат-рума. Мне невероятно повезло. Как оказалось, в число моих подписчиков входили одни из лучших, умнейших и талантливейших трейдеров. У меня по сей день есть приличные инвестиции в трех фондах, открытых трейдерами, которые в свое время набирались опыта у меня в чат-руме. Там же я познакомилась и со своими лучшими друзьями, с которыми я до сих пор каждый день торгую в режиме онлайн. Чат-рум был платным, но я не оставляла себе ни цента. Все деньги я спускала на чужие зарплаты. На меня работала Лаура, Джеймс, Виктория, Крис, два модератора и еще несколько человек, которые монтировали видео, проводили исследования, составляли дневники сделок и занимались техподдержкой. чат одновременно и приносил трейдерам пользу и создавал для них рабочие места. И это было прекрасно. Мало кто способен резко перейти, на профессиональную торговлю. Многим трейдерам для этого требуется время и дополнительные источники дохода. А еще чатрум помог мне не растерять ответственность и организованность, ведь в течение этого периода у меня не было в управлении инвесторских средств. Конечно, на его ведение уходило много времени, но именно благодаря чатруму Я познакомилась с Найджелом, Джад, Роландом и другими будущими коллегами по торговле. Нельзя не отметить и шутки, которые Виктория постоянно постила в чат. Пока я отслеживала тики движений S&P, я хохотала, как ненормальная. Казалось, Большой Папочка знает всех на свете. Одна из его знакомых, с которой он повстречался на вечеринке в Нью-Йорке, однажды приехала погостить в резиденцию Рашки в Веллингтоне. ее звали Флавия Цимболиста, и она была самой очаровательной и оригинальной душой, что я встречала. Флавия — доктор философии в области когнитивной психологии, но сама она предпочитает называть себя специалистом по неопределенности Одно из ее работ, почему Джордж Сорос знает то, что он знает, в свое время удалось неплохо удивить публику. В ту эпоху господствовал тренд на количественное измерение всего на свете. Флавия же пошла по совершенно противоположному пути. Какую информацию может получить опытный трейдер, прислушиваясь к самому себе. В том, что касалось осознанности, Она опережала свое время. Флавия рассказала мне о своей дружбе с Джорджем Соросом. По ее словам, он всегда прислушивается к своей спине. Когда у него открыта хорошая позиция, спина его не беспокоит. Даже если ситуация немного накаляется, он спокойно ждет, не теряя самообладания. Но если спина начинает его беспокоить, Он понимает, весьма вероятно, его позиция никуда не годится. Не уверена, что современные управляющие хедж-фондов с миллионными капиталами используют подобные инструменты, и все же в этом есть крупица истины. То самое чувство: Зеленый свет вперед! Как именно оно ощущается? Как ощущается момент, Когда открывается окно возможностей. Причем не просто открывается, но еще и остается открытым. Момент, когда ты знаешь, что тебе действительно удалось ухватить тигра за хвост, и ветер наполняет твои паруса: Зеленый свет вперед! Дави на газ, педаль в пол! Выжми максимум. Сколько раз в году это случается? Два! Может 4, если трейдеру везет. Новичкам кажется, что профессионалы, которые год за годом делают семизначные прибыли, только так и торгуют. Но трейдинг это соревнование в терпеливости и целеустремленности. Недели складываются в месяцы. Вернется ли когда-нибудь волатильность? Покинет ли рынок сужающийся недельный диапазон? И тут... В момент, когда вы уже почти забыли, каково это, скользить по волнам, появляется цунами. Сейчас я уже хорошо понимаю саму себя и свои паттерны. Бывает, я прихожу на рынок и вижу, что позиция, открытая мной вчера, ушла в минус. Каждый раз, оставляя позицию на ночь, я мысленно переношу отметку открытия сделки на цену закрытия рынка. Это точка отсчета, которую я использую на следующий день. Мне не важно, где находится мой изначальный вход. Вчера я была уверена в своей дорожной карте. Именно поэтому я оставила сделку на ночь. И вот я начинаю торговый день, находясь под водой, в просадке из-за ночной активности. Но я знаю по опыту, такие сделки — одни из самых прибыльных. Так что неловкие ночные движения рынка меня не пугают. Вместо этого я испытываю воодушевление. Я ведь уже столько раз поднималась с дна. Одно минусовое утро большой роли не играет. Опыт — это не только знание рынков но и понимание своих собственных торговых паттернов.